Как держался с проезжающими Фёдор. Уже не спросишь. Пёс надрывался в будке, приоткрыв калитку на ширину ладони, сжав пистолет в кармане, Мазур встал так, чтобы при нужде в миг отпрыгнуть. Зелёный УАЗик фургон, съехав с дороги, стоял боком к воротам. В окошко видно было, что внутри сидят несколько человек. А перед Мазуром стоял один единственный высокий пражжённый, остро пахнущий дымом инцефалитки и таких же штанах, заправленных в низкие резиновые сапоги. Голова не покрыта, кудрявый, с лехой шкиперской бородкой, белые зубы так и отсвечивают. По виду первый парень на деревне, в момент способный завязать дружбу с любым обитателем планеты Земля. На поясе здоровенный ножище в деревянных ножнах. Такие ребята, как правило, безобидные и добродушные, и в самом деле могут стать отличными друзьями. Но вот отвязаться от них неимоверно трудно, ибо полагают, что весь мир только и жаждит, душевно посидеть с ними за бутылочкой до рассвета, обоюдно раскрыть душу до донышка, кунаком стать. "Здорово, боцман!" улыбаясь, проорал кучерявый Гостей как принимаешь? Да вообще-то, уклончиво сказал Мазур. Тебя вроде Фёдором крестили. Гена и сунул широкую ладонь, и Мазуру поневоле пришлось вынуть руку из кармана. Мы тут с орлами потолкавали, обкашляли и решили, а на кой нам за светло в пижман возвращаться? Что там, что здесь одинаково? «У тебя плита фурычает? Ну, лады. Мы там оленя хлопнули. Жертву пожара. Спирта три фляги и так, что не журись. В гости напираем со своим. Посидим часов несколько, лесной говядины зажарим, а? Не погонишь?» Он сверкал зубами и... И нетерпеливо притопывал сапогами, весь открытый, как на ладони, незамысловатый, словно инструкция по пользованию граблями, ни малейшего внимания не обращая на ливень, уже вымочивший жесткие кудри. Оружие, кроме тесака, на поясе мазур при нем не засек. Один из сидевших в машине уже распахнул боковую дверцу, готовясь вылезти под дождь. В голове молнииносно сменяли друг друга варианты. Можно и сыграть берюка, выпроводить, но поди угадай, что и кому не ляпнут по дороге. Вдруг из-за одной единственной обмолвочки кто-то моментально и сообразит, что паромщик с женой не те. Если бы они направлялись в тайгу, другое дело. Но «Ну пошли, сказал Мазур, приняв решение. Гость в дом Бог в дом. Гена обернулся к машине, лихо свистнул в два пальца, словно она стояла в километре, а не впритык. «Орлы! Залетай!» Из машины полезли такие же, в прожженных искрами энцефалитках и защитных телогрейках. Последним выпрыгнул шофер. Вместе с Геной шестеро. Ножи еще у двух, но больше никакого оружия. Во всяком случае у тех, кто в энцефалитках. Вытащили куски мяса, зеленые фляжки, все поголовно смотрели на Мазура, как на незнакомого. Ни тени, ни доумения. Может, это и к лучшему? Посидеть часов несколько, и гости славно создадут ему алиби на случай визита кого-то непредвиденного. Не может быть, чтобы ребята Прохора не предусмотрели варианта, при котором Федору с женой придется долгонько ублажать дичину. с широм гостеприимством, а уж потом, когда бдительность притупится окончательно, можно и тюкнуть по темечку. Должны были предусмотреть, до темноты могут и подождать, но потом он чуть развёл руки, загораживая дорогу весёлой кучке. Да, мужики, тут такое дело. Я тут с женой немного подцапался, так что она малость узду грызёт. Не обращайте внимания. Его похлопали по плечу и с хохотом заверили, что всё это Даниэль себе знакомо. В кануре надрывался пёс. Шагая позади всех, Мазур зорко следил, как они держатся. Нет ни намёка на профессиональную попытку непренуждённо якобы окружать его, блокировать, а ведь лучшего варианта, чем взять во дворе и не придумаешь. Ольгу потом можно повязать без особого труда. Прохор-то прекрасно знает, что их только двое, так что десантники настоящие. Ему было немного неловко из-за того, как приходится использовать этих парней без их ведома. Но речь идет о своей шкуре, так что укоры совести придется перетерпеть. Сейчас лесные пожарные служили великолепным средством запутать дело. В случае, если бы Мазуру притянули к ответу, ни о чём не подозревающие власти. Через полчасика в доме будет полно и их отпечатков тоже. Дополнительные подозреваемые целая куча. Мазур не сможет доказать, что в момент убийства находился в верстах за ста отсюда, но и десантники не смогут На пушке, из которой положили Фёдору отпечатки пальцев Нины, пистолет покоит под ведром, тут всё чисто, доказать, что шею Нине сломал Мазур, практически невозможно. Не отвертется от того факта, что они с Ольгой в доме были. Ну и что? Подозреваемых теперь не двое, а целых восемь. Дойдёт дело до пристрастного следствия, пожарднички будут твердить чистую правду, что появились в доме, когда хозяева были уже убиты. Но то же самое могут твердить и мазур с Ольгой. А ещё, что у них совершенно не было мотивов для столь зверского убийства. И в самом деле, зачем законопослушному и положительному офицеру Заработав жму кучи орденов на секретной службе во благо государства, вдруг убивать мирного паломщика и его жену. Скажите, на милость, откуда они могли знать, что те, частные из Искории и Шантарска? В общем, всё пройдёт как по маслу. Родимые конторы вступятся. Вот только надо добраться до места, где можно безоговорочно рассчитывать на её поддержку, а ближайшее такое место Шантарск. или уголок, откуда можно установить связь. А такого уголка что-то не видно пока. Нина бодро позвал мазур. Давай гостей принимать. Хватит дуться. Одновременно вспомнил, что комната с рацией, где всё ещё валяется посредине Нина, самая дальняя. Туда не полезут, пока трезвые. Пьяный куда угодно может забраться и в баньку тоже. Может, выйти и замкнуть её? Нет, вызовет подозрение. С чего бы вдруг замок на бане? Только бы не вздумали на ночлег напрашиваться, с них станет. Ольга держалась чуть скованно, но её вид вполне вписывался в преподнесённую мазуром легенду. Мясо моментально порезали и разместили на двух сковородках. Мазур у Сольги приходилось проявлять максимум непринуждённости, наугад распахивая дверцы буфета и шкафчика, не показывая видер, что содержимое ящиков для них полная загадка. Но все мелкие промахи сходили с рук, поскольку у незваных гостей ничего не подозревали. Они торопились разлить попервой только и всего. И всё равно Мазур мимоходом вернул что от него только что уехали пижманские знакомые. Нужно же было как-то замотивировать четыре тарелки на столе. Мульку эту пропустили мимо ушей, возясь с рюмками и откровенно пялись на Ольгу. Что до этой стороны дело Мазур особенно беспокоил кудряш Гена, явно навострившийся, утешать и забиженную суровым мужем красотку. «Дело тут, конечно, не в ревности». Белозубый утешитель под предлогом джентльменской помощи шарашился следом за Ольгой, куда бы ни направилась, ему к ней взначай подметить то, что ему замечать не следовало. Мазур не на миг не забывал, чтобы увидеть труп хозяйки достаточно пройти через примыкавшую к кухне комнату, легонько толкнуть дверь, а запрятать тело некуда. В той комнате из мебели только стол с рацией и небольшая этажерка.